Жанна рухнула на стул, едва найдя в себе силы позвать Розали. Когда служанка пришла, они вместе пересчитали письмо и долго молчали, сидя друг против друга. Наконец Розали сказала, — Я поеду за малюткой, сударыня. Так ее нельзя оставить. Жанна отвечала, — Поезжай, милая. Они помолчали еще, и служанка добавила, — Надевайте шляпку, сударыня, и едемте к нотариусу в Годервиль.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 Несшую в руках что-то вроде свертка с бельем. Ей хотелось пойти к ней навстречу, но она боялась упасть, до того ослабили ее ноги. Увидев ее, служанка подошла к ней с обычным спокойным видом и сказала: Здравствуйте, сударыня! Вот и вернулась, хоть это было не так-то легко. Жанна пробормотала Ну, Розалия ответила, но «Ну, она умерла сегодня ночью. Они повенчались, вот ребенок.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 1958 год. Том 2. Читает Дмитрий Савин.